Благодарность Джорджи. Заметим, однако, что нельзя доверять всему, что вы видите на YouTube. Вот, к примеру, еще один видеосюжет. Синхронное движение золотых рыбок. Четыре рыбки плавают в неглубоком бассейне вместе, как эскадрильи истребителей, точно выдерживают дистанцию и поворачивают совершенно синхронно. Кажется, ими управляют невидимые руки волшебника, зависшего над бассейном. Это видео вызвало общественное возмущение, когда кто-то предположил, что рыбкам скормили маленькие железные гранулы, и тогда ими можно управлять при помощи магнитов под бассейном. Видимо, поэтому он такой мелкий. Не отрицая обвинений, автор сюжета заявил, что его рыбки были здоровы и счастливы. Начнем с того, что все это представление вообще маловероятно, потому что карповые не отличаются склонностью плавать плотными косяками. Они умеют только собираться в одном месте. А шансы научить координации действий живые существа, которые в нормальных условиях не привыкли почти ничего делать вместе, практически равны нулю. Так двух дельфинов можно без труда научить одновременно Выпрыгивать из воды именно потому, что дельфины и в природе это делают. Самки дельфинов плавают синхронно с детенышами, вместе ныряют и вместе выныривают. Самцы объединяются в группы и распугивают соперников, плавая совершенно синхронно и демонстрируя таким образом прочность уз. Но попробуйте заставить двух домашних кошек одновременно прыгнуть через кольца И вы наверняка потерпите неудачу. Кошки, охотники, одиночки. В своих исследованиях по кооперации действия мы избегаем всякой дрессировки. Мы просто хотим знать, насколько хорошо животные понимают идею э к с п е р и м е н т Есть ли у них общие цели? Видят ли они усилия партнера? Один из моих студентов, Малини Сучак, ставит эксперимент, в котором шимпанзе должны действовать сообща. Вместо того, чтобы тестировать животных парами, как принято, мы ставим эксперимент в открытом вольере на виду у всей колонии. Это вынуждает приматов привлекать к действиям сородичей, как делают дикие шимпанзе, собираясь охотиться на обезьян попроще. Движущиеся цели в трехмерном пространстве ловить трудно, поэтому охота у шимпанзе проходит удачнее, если в ней участвуют два или три охотника. Мне доводилось видеть, как они гоняют обезьян высоко в кронах деревьев, завершается все возбужденными криками. Это значит, что жертва поймана. Охота и совместная мясная трапеза – фундамент общественного устройства шимпанзе. Считается, что они же были мощным стимулятором человеческой эволюции. Охота наших предков на крупного зверя требовала еще более тесного сотрудничества. Аппарат Малини установлен на внешней ограде. К настоящему моменту шимпанзе уже усвоили, что в одиночку они не в состоянии ничего получить. Сидя рядом, Рита смотрит вверх на свою мать Бори, к о т о р ы е спит в гнезде, построенном на верхушке высокой конструкции для лазани. Затем Рита залезает на самый верх, чтобы потыкать Бори вбок, пока мать не спускается вниз вместе с ней. Рита направляется к аппарату и постоянно оглядывается, убеждаясь, что мать следует за ней. А иногда у нас возникает впечатление, что обезьяны незаметно для нас договорились между собой. Две особи вдруг выходят из ночного убежища и бок о бок направляются прямо к аппарату, как будто точно знают, чем сейчас будут заниматься. Шимпанзе – большие мастера общения при помощи незаметных для наблюдателя взглядов и телодвижений. Они умудряются объяснить сородичу, что с о б и р а е т с я сейчас сделать без речи и даже без явно выраженных жестов. Активное использование языка тела помогает им читать и ч е л о в е ч е с к и й сигналы. Шимпанзе так хорошо все это чувствует, что подчас понимают мое настроение и н а м е р е н и я лучше меня самого. Они как бы видят нас насквозь. Я также часто замечал, как тонко ч у в с т в у е т шимпанзе людей с враждебным языком тела, к примеру, тех, кто настроен против них. В нашем присутствии такие люди, понятно, не передразнивают шимпанзе, как это делают иногда посетители зоопарков, Не улюлюкают, демонстративно не почесываются и тому подобное. Но шимпанзе, тем не менее, реагирует на них, как на врагов. д ж о р д ж и например, всякий раз норовит незаметно набрать в рот воды из крана и смешаться с остальными, чтобы никто не заподозрил опасности. И водяной фонтан возникает в самый неожиданный момент. Но и уважение со стороны человека тоже не остается незамеченным. Когда я показывал свое хозяйство ветерану полевых экспедиций Тосида-Денисида, обезьяны вообще никак на него не реагировали. Он стоял рядом со мной, слегка склонившись в одну сторону, ходил тихо и без резких движений, как обычно делал в лесу, и шимпанзе, судя по всему, считали, что этот человек не принесет им вреда. Однажды Джорджи... пришлось провести 18 месяцев отдельно от группы. Причиной ее удаления стала нестабильность отношений в обезьяньем сообществе. Самцы воевали, да и самки тоже, причем так яростно, что мы реально опасались за жизнь некоторых подростков. Низкоранговые матери с трудом вырывали своих отпрысков из лап молодых похитителей, которые пользовались покровительством более высокоранговых особей. Малыши у человекообразных обезьян сосут мать до четырех лет, поэтому насильственное разделение их всегда повод для беспокойства. Чтобы успокоить группу, нам пришлось удалить несколько особей. Некоторых навсегда, но большинство удаленных мы постепенно вернули в группу. д ж о р д ж и оказалась последней. Несмотря на дурную репутацию этой самки, я настаивал на ее возвращении. Она родилась здесь, у нее были хорошие отношения с большинством членов группы, и мне казалось, что со временем она может успокоиться и стать образцовой гражданкой. Я помню, с каким недоверием остальные отнеслись к моему оптимизму, но после продолжительных споров ей было разрешено вернуться. Вообще, со многими животными такие номера не проходят. Макаки резус, к примеру, всегда плохо принимают члена группы после долгого отсутствия. Выглядит все так, как будто позиция, которую занимала прежде эта особь, уже занята. У этих обезьян в стае царит строгая иерархия, так что если особь ранга 10 исчезает, затем возвращается хотя бы через несколько месяцев, то позиция р а м г а десятого уже занята, да и все остальные освободившиеся при этом позиции тоже. Макаки встречают вернувшегося сородича почти с такой же яростной враждебностью, как чужака. У шимпанзе подобных проблем не возникает. Их иерархическая структура достаточно свободна, они живут в так называемых сообществах д е л е н и е с л и я н и я которых постоянно формируются и распадаются группы разной численности. В природе шимпанзе могут месяцами не видеть некоторых членов сообщества. Возвращение Джорджия превратилось в настоящий триумф. Не обращая внимания на царящие в группе возбуждения толчки и щипки, она сохраняла спокойствие и держалась так, будто ее не было всего несколько дней. Она обнималась и занималась грумингом с каждым, кто был не против, и з п о д тишка наблюдала, как самцы ссорятся за право сесть рядом с ней. Ее мать и сестра с готовностью таскали и защищали Лайзу, четырехлетнюю дочь Джорджии, а сама она вновь интегрировалась в группу так быстро, что к концу недели практически невозможно было определить, что э т о особь долго отсутствовала. Она сверху вниз смотрела на самок, которых прежде п р е в о с х о д и л а по рангу, и вообще вела себя очень самоуверенно. Когда я подошел взглянуть на нее и Лайзу, произошло событие, которое помню до сих пор. В дни юности Джорджия любила поиграть, и у нас с ней были прекрасные отношения, но повзрослев, она стала меня сторониться. Отношения наши стали по большей части н е й т р а л ь н ы м Однако теперь д ж о р д ж и подошла ко мне и посмотрела прямо в глаза неожиданно дружелюбным взглядом. Таким образом она ко мне обращалась. Когда я взял ее за лапу, самка несколько раз пропыхтела что-то в быстром ритме. Эти звуки у шимпанзе демонстрируют, наверное, самое-самое сердечное расположение к собеседнику. Она обратилась ко мне так всего один раз — Больше такого никогда не происходило ни до, ни после. И это было не просто приветствие, потому что я много раз навещал Джорджию во время ее вынужденного изгнания, но ничего подобного не случалось. Поскольку произошло это сразу после ее возвращения в группу, позволительно с уверенностью предположить, что два события между собой связаны. Может быть, она заметила, как я рад ее возвращению. а может быть она заметила даже больше, и поняла, что ее судьба решалась непросто, и что я ее защищал. Как уже говорилось, шимпанзе невероятно чувствительны к голосу и языку тела. Мы никогда не узнаем наверняка, как обстояло дело, но я уверен, что она благодарила меня за возвращение в родную стаю. Я считаю этот случай выражением благодарности. и у нас имеется множество свидетельств подобного поведения. Один такой случай связан другой самкой-шимпанзе, которую я в свое время научил кормить малыша из бутылочки. Из-за недостатка молока эта самка уже потеряла нескольких детей и очень хотела обрести хотя бы приемного детеныша. Потеря отпрыска всегда вызывала у нее глубокую депрессию. Она часто уединялась и кричала без видимых причин. Тогда же ей удалось воспитать приемного малыша. Мало того, благодаря своему особому умению она смогла в последующие годы родить и выкормить еще нескольких маленьких шимпанзе. Для животного, который умеет пользоваться орудиями, дать малышу бутылочку не так уж и сложно. Так вот, до конца жизни, это самка при виде меня, а мы встречались не так уж и часто, не чаще одного раза за пару лет, приходила в безумное возбуждение и вообще вела себя так, будто я был давно пропавшим членом семейства. Судя по всему, это было связано с тем, что я помог ей обзавестись потомством. Еще одна иллюстрация к теме благодарности присутствует в рассказах немецкого ученого Вольфганга Келлера, пионера исследований, связанных с орудиями труда у человекообразных обезьян. Примечание. Вольфганг Келлер, 1887-1967, немецко-американский психолог, один из основателей гештальт-психологии. Среди предметов исследовательского интереса Келлера были и антропоиды. Конец примечания. Два шимпанзе оказались вне запертого убежища во время сильной грозы, и когда Келлер наткнулся на них, они уже промокли до костей и дрожали от холода. Он открыл для них д в е р ь у б е ж и щ а но вместо того, чтобы ринуться побыстрее в сухое место, оба шимпанзе первым делом обняли профессора в знак признательности. Благодарность помогает нам воздать другому должное. Она обеспечивает непрерывный обмен услугами и очень важна в обществе, основанном на взаимности. Фома Аквинский так высоко ценил благодарность, что относил ее к числу производных добродетелей, поскольку благодарность неразрывно связана с основополагающей добродетелью, справедливостью. Примечание. Фома Аквинский, 1 2 2 5 под вопросом, 1 2 7 4 учитель церкви, богослов и наиболее авторитетный католический философ. конец примечаний. Благодарность рождает теплое чувство к подателю благ и подсказывает, что следует ответить тем же. Иначе почему мы стараемся делать это? Из чувства долга? Но ведь гораздо проще, если память об оказанных услугах заранее настраивает нас позитивно по отношению к благодетелю, считать это платой. Вот почему Роберт Триверс, Создатель теории рецепрокного, то есть взаимного, взаимовыгодного альтруизма, считал благодарность ее критической частью. Примечание. В точном смысле слова, рецепрокный альтруизм, грубо говоря, по схеме «ты мне, я тебе», услуга за услугу, трудно назвать альтруизмом. Последний предполагает полное бескорыстие. Конец примечания. но мы не полагаемся целиком на изустные предания, п о д о б н о изложенным выше. Нам удалось измерить обмен услугами. Много раз в течение года я регистрировал все утренние сеансы груминга между нашими шимпанзе, а во второй половине дня создавал ситуацию, в которой они могли поделиться пищей. Я нарезал ветки с листьями в лесу около станции, а шимпанзе обожают молодые побеги ежевики и сладкую камень, и связывал их в большие пучки ветками ж и м л о с т ь Две больших вязанки молодых побегов мы забрасывали в обезьяне вольер. Завладеть ими мог взрослый представитель группы любого ранга, а шимпанзе уважают право собственности. Вскоре вокруг каждого из счастливых обладателей собирался кружок просителей с протянутыми лапами. Все они скулили и хныкали. В таком кружке в позе просителя можно было увидеть даже самого высокорангового самца. Также, согласно сообщениям п о л е в ы х исследователей, происходит и в природе, когда шимпанзе собираются вокруг добытой на охоте обезьяньей туши. В конце концов, лакомство получит каждый, либо непосредственно от обладателя, либо через кого-нибудь из родственников или приятелей. Я отследил около 7 тысяч актов передачи пищи в ходе множества подобных трапез, е и мои данные показали связь между доступом к пище и утренним грумингом. К примеру, в тот день, когда Соко ухаживал за Мэй, делал ей груминг, его шансы на получение от нее нескольких вкусных веточек заметно повышались по сравнению с днями, когда он не ухаживал за ее шерстью. Это позволяет уверенно предположить, что шимпанзе помнят и ценят оказанные им услуги. Взаимность работает и в отрицательном смысле, как предсказывал еще Триверс, говоривший о роли моралистической агрессии. Мы злимся на тех, кто с готовностью принимает услуги, но почти ничего не дает взамен. Точно так же шимпанзе может пойти против собственного союзника – если тот откажется поддержать его в схватке с кем-то третьим. Шимпанзе протягивает лапу стоящему рядом хорошему приятелю и пытается привлечь его к себе, уговорить встать плечом к плечу против общего противника, но приятель уходит. Обманутый в этом случае вполне может отказаться от схватки, к которой готовился, и броситься вместо этого с громким воплем вдогонку за так называемым другом. Все это происходит, к тому же, в шумной и беспорядочной обстановке. Нет ничего хаотичнее и тяжелее для нервной системы, чем большая драка шимпанзе. Но такая реакция помогает поддерживать взаимность оказания услуг. Кроме того, шимпанзе умеют мстить. Если кому-то из них случается проиграть драку к о м п а н и и противников... то побежденный может дождаться подходящего случая и свести счеты. Встретив кого-то из противников, когда тот будет в одиночестве, он затеет с ним драку. Я знавал самцов, которые вели себя в этом весьма последовательно. Проиграв схватку четырем оппонентам, они обязательно в ближайшие же дни выбирали время и устраивали четыре неприятные встречи с каждым из противников в отдельности. Но гораздо чаще шимпанзе, потерпевшие поражение от компании, дожидались случая, когда один из мучителей проигрывал схватку кому-то еще и присоединялись к победителю, считая это идеальной возможностью для мести. Меня всегда поражает, насколько общество шимпанзе сосредоточено на в з а и м н о с т ь Зуб за зуб, ты мне, я тебе. Эти человекообразные обезьяны строит на этом настоящую социальную экономику. В обмен идет все. От пищи до секса и от груминка до поддержки в драке. Создается впечатление, что каждый шимпанзе аккуратно подсчитывает и регистрирует все оказанные ему услуги и формирует по ним ожидания и даже обязательства. Отсюда такая резкая негативная реакция на обманутые д о в е р и е Я настолько привык к тому, как все это устроено у наших ближайших родственников, что был очень удивлен, когда выяснилось, что у других высокоразвитых и общественных животных дело обстоит иначе. Произошло это, когда мы с Джошуа Плотником, тем самым, что прежде проводил эксперимент с зеркалом, исследовали в Таиландском заповеднике сотрудничество слонов. Мы не могли при этом применить обычную методику, при которой животным просто предлагают непосильный одному груз, так, чтобы сдвинуть его они могли только вместе. Со слонами нам пришлось бы тогда взять как минимум груженую фуру. Вместо этого мы позаимствовали методику у одного из японских коллег. Там груз нужно было подтягивать за два конца веревки, свободно его охватывающей. стоило потянуть за один конец, и веревка просто выдернулась бы, став бесполезной. Только если тянуть за оба конца веревки одновременно, груз сдвинется. Вес груза при этом практически не имел значения, зато принципиальную роль играла синхронность действий. Оказалось, что слоны выполняют такое задание без труда. Они просто подходили бок о бок к двум концам веревки, брались за них и тянули. Пока все было в порядке. Но затем мы начали усложнять задание, чтобы посмотреть, насколько хорошо они понимают нужду в партнере. Порой задерживали одного из участников и смотрели, хватит ли у второго здравого смысла подождать. Слоны демонстрировали впечатляющее терпение и е и ждали до 45 секунд. Иногда мы убирали веревку с одной стороны, лишая одного из слонов возможности тянуть. Тогда и второй не считал нужным пробовать, как будто понимал, что тянуть одному бесполезно. Некоторые слоны пытались хитрить и придумывали незаконные способы, обходя наши ограничения. К примеру, одна молодая слониха, подходила к своей веревке и уверенно наступала на нее ногой, спокойно ожидая, пока подойдет второй участник эксперимента. Так ей вообще не нужно было тянуть. Нога удерживала конец веревки на месте, а второй партнер делал всю работу. После выполнения задания она, правда, не забывала залезть хоботом в ведро с лакомством. Мы решили, что это признак не только ума, но и способности к мошенничеству. Занятно, но второй слон никогда не протестовал и никогда не отказывался тянуть. Я не уверен, что такое прошло бы с шимпанзе, и именно это мы, с м о л е н е й постараемся выяснить в следующем эксперименте по изучению совместных действий животных. Возможно, слоны, в отличие от человекообразных обезьян, не имеют понятия о вкладе каждого в общее дело. Или дело в том, что у с и л и я от них тут требуется совсем небольшое? Каждый слон получал за работу два пучка кукурузных стеблей, пустяк для такого крупного животного, но и требовалось для этого всего лишь потянуть за веревку. Может быть, и усилия, и награда слишком незначительны, чтобы беспокоиться о том, что кто-то отлынивает от работы. тем лучше для нас. Со слонами и без того работать опасно. А уж с рассерженным слоном никто из нас не хотел бы иметь дело.